Глава 23. Зазу продолжал кружить над макушками серых деревьев. Я изредка скидывал голову, чтобы проверить, не улетел ли мой новый пэт. Но, судя по всему, он на меня был обижен, из-за того, что не понял его намек с первого раза. Ну да ладно, переживет. До точки с ключом оставалось всего ничего. На карте он мигал золотым символом, кружаясь по своей оси. Мы забрели в гучу хвойного леса, И оставалось только догадываться, какой именно босс может поджидать перед заветным артефактом. Бейпс меню под боком. Кабан то и дело опасливо по сторонам. Чуял опасность. Меня и самого не покидало ощущение чего-то присутствия. Однако сколько бы ни осматривался, никого так и не заметил. Лес будто опустел. Даже птиц не было слышно. Но из-за чего именно? Опасного хищника в чупасти я добровольно еду? Или из-за грани, что не так давно промчалась сквозь чищобы, вырвав деревья с корнем. Ответ мог получить, только добравшись до ключа. «Успокойся, приятель». Я потрепал кабана по холке. «Скоро все закончится». Бы прюкнул и вскинул морду, удивленно на меня посмотрев. Он будто спрашивал, почему я так в этом уверен. «Мне так кажется». Просто пожал плечами. «Скоро должно что-то произойти. Тогда и решится моя судьба». И, сказав это, мне почему-то стало легко. Словно гора с упала. А что меня, собственно, держало? Желание победить? Но смог бы после этого договориться с создателями, чтобы они дали жизнь не мне, а Леле. Но теперь я общался лично с одним из них. Плевать, что будет с Лимбом и остальными игроками. Мне необходимо спасти племяшку. Этот бледнолицый может вытащить ее из больницы. Остается только ждать и отвлекать внимание остальных создателей. Внезапно под ногами дрогнула земля. Потом еще раз и еще. А следом за этим, где-то со стороны крутящегося ключа, послышался жуткий гул. «Уф, ее!» Пробормотал я, готовясь к очередному побегу. Однако на этот раз гул не приближался. Зазу спикировал вниз и сел мне на плечо. «Ты что-нибудь видел?» Спросил у него и тут же усмехнулся. Теперь он был похож на птицу при параде. «Что это с ним? Устал летать и решил отдохнуть у меня?» Но если не кричит на ухо и не улетает, значит, к нам ничего не приближается. Но стоило так подумать, как земля снова дрогнула. Странно. Я всматривался в лес, но не мог ничего различить. Тогда открыл карту и удивленно вскинул брови. Ключ исчез. Твою ж мать! Врыгался в пустоту. Кабан поднял морду, будто спрашивая, в чем дело. Кто-то нас опередил. Ответил я на немой вопрос. Придется искать другой ключ. «А нужен ли он мне?» Я уже задавался этим вопросом, но для себя так и не решил. Единственное, на что он сейчас годился, это повысить уровень и поддерживать амплуа смиренного игрока, одержимого местью. «Все верно. Противник силен, и для победы тебе необходимо прокачаться». Заговорил интеллект. Впрочем, это я и сам знал, так что лишние вопросы долой и топать дальше. Вновь посмотрел на карту. Как ни странно, но новый ключ — оказался не так уж и далеко. Конечно, придется немного свернуть с намеченного пути, но артефакт все равно находился по дороге к отметке со слюной морского дьявола. «Кажется, скоро мы встретимся с новыми игроками», сказал кабану и уверенно двинулся вперед. Но стоило сделать шаг как в ногу, вонделось нечто острое. Минус 13 хп. От злости боли зарычал я, упав на бок. Из пробитой стопы сочилась кровь, а из снега торчал тонкий каменный штырь. Но буквально секунду назад его там не было. Я ведь не такой дебил, чтобы так безрассудно шагать. Ответ не заставил себя долго ждать: Ого, вот это неожиданность! Раздался неподалеку насмешливый голос. Еще один игрок. Посмотрев в сторону, увидел высокую девушку с торчащими страконичными ушками. Обалдеть, эльфийка! Она ехидно улыбалась, протянув в мою сторону руку. На кончиках пальцев что-то блистало. Скорее всего, отголоски магии. одетая в кожаный доспех, на руках имела такие же кастеты, как и у меня. А девочка-то прокачалась. На поясе висел меч, за спиной лук. По бокам пара небольших кинжалов. Что еще припрятано в инвентаре, остается только гадать. Но, судя по всему, достаточно много оружия, раз остальное она вытащила наружу. Или и так просто привычно. Как вообще работает система с находками? О-2. Уровень седьмой. Уровень слабоват. Но что-то мне подсказывает, что она довольно сильный противник. Если сказала, что я лишь очередной игрок на ее пути, значит, с предыдущим уже расправилась. Смотря в ее глаза, можно смело заявить, что баба стервозная и не будет испытывать чувство неловкости, когда пронзит меня мечом. «Что такое, мальчик?» Прощебетала она, склонив голову на бок. «Больно?» «А ты я посмотрю, шутница». Я попытался подняться. Но стоило перевернуться и опереться на руки. Как из земли выскользнуло еще несколько каменных пик, готовых проткнуть ладони. Однако в тот же миг я принял костяной вид, и пики разбили мою защиту. И все же вместе с каменным крошевом на снег полетели осколки костей. Минус 3 хп. Минус 4 хп. В ту же секунду байпы Зазо одновременно ринулись на противницу. Та вскрикнула от неожиданности, но быстро взяла себя в руки. Выхватила меч и отмахнулась от птицы. Орлан испуганно каркнул и взмыл выше, А вот кабану почти удалось достать достроенных женских ножек. Однако в последнюю секунду девушка подпрыгнула, перевернулась в воздухе и успела полоснуть Бэйба по спине. Тот завизжал от боли. Из глубокой раны хлынула кровь, окропив снег. Зверь пролетел по инерции еще метр, а потом рухнул, зарывшись рылом. «Ах ты ж мразь!» – зарычал я от злости. Схватил меч, что уронил, когда напоролся на каменную пику, и бросился вперед. Девушка распахнула от удивления глаза. Я же превратился в металлического человека и замахнулся оружием. Клинки встретились друг с другом, выбив сноп искр. Мне удалось потеснить противницу, но она ловко извернулась, опрокинулась назад и сделала сальто, ударив при этом ногой меня под подбородку. Минус 8 хп. Боль пронзила челюсть. Я пошатнулся и посмотрел на ее ноги. Только тогда заметил, что на носке у нее небольшое лезвие. Стерва. Прошипел от злости. Вскинул свободную руку и бросил в девушку огненный шар. Она ловко увернулась и отскочила в сторону. Но следом за первым заклинанием полетело второе и третье. Эльфийка прыгала вправо и влево, словно акробат, но все же больше не смела ко мне подбираться. А когда мне надоела эта игра, то снова бросился в лобовую атаку. Меч разрезал воздух и столкнулся с двумя скрещенными кинжалами. Когда она успела? Я даже глазом не моргнул, как противница спрятала меч в нужный и достала более мелкое оружие. Но это не могло ее спасти. Схватив ее за руку, ударил головой по лбу. Послышался хруст и новые брызги крови растили место схватки. Но с девушки согнулся вправо. Я довольно оскалился и хотел врезать еще раз, но не успел. Она взмахнула рукой, из которой мне в лицо ударило оранжевое облачко. Минус 2 хп. Вы отравлены. Примите противоядие. Вот же ж хрень какая. Эльфийка подпрыгнула на месте и ударила меня в грудь обеими ногами. Я не смог удержать ее за руку и отлетел назад. Минус 2 хп. Не больно. Скорее обидно. В горле перешило, а перед глазами будто туман клубился. Я не отпускал меч, чтобы не потерять форму, а в ушах стоял визг кабана и крики орлана. Присев на земле, пару раз отмахнулся наугад, но, конечно же, ни в кого не попал. А когда ко мне вернулось зрение, то эльфийке уже и след простыл. «Вы отравлены. Примите противоядие». «Мелкая зараза». Просидел сквозь зубы и, шатаясь, потопал кабану. Голова все еще кружилась. Чтобы залечить рану Бейба, пришлось потратить минут 30. Может, больше? Я не засекал. Лечение забрало немало манны. Благо, что теперь я стал сильнее, и мелкие заклинания давались легко. И пока сидел напротив скулящего кабана, думал о девушке. «Красивая, ничего не скажешь. На три уровня ниже меня». но с этим довольно ловкая и хитрая. Я повелся на нее, как полный идиот, и, как итог, отравление. Где теперь искать противоядие? Все гораздо хуже. Тебя заразили спорами молиты. В смысле? Чуть ли не вскрикнул я от удивления. Сразу всплыли воспоминания о лопнувшей голове Закария. Жуткое зрелище, но по-своему красивое. Однако я не хотел его повторять. В прямом, ты правильно понял, Сейчас в твоем мозгу размножаются споры плотоядного цветка и просто так их не вывести. Но способ все же есть. В тот момент Бэй вскочил на ноги и закружил вокруг меня. От его раны не осталось и следа. Конечно, но тебе он вряд ли понравится. Давай без изделок, — огрызнулся я. Сейчас не время показывать, насколько ты прокачан. Именно поэтому я и могу дать подсказку. Так давай, не кипятись. Хотя, как раз таки, это тебе сейчас и нужно. Нервничать и психовать? Нет. Тебе надо раскалить свой организм, чтобы споры цветка сгорели внутри. Но я не знаю, насколько сильно тебе это может навредить. Отлично. Довольно сплеснул руками. А кто тогда знает? Опять ругаешься со мной? А то, что я всего лишь твое подсознание забыл? Нет. Прошипел я, сжав кулаки. Лишняя причина ненавидеть себя. Да вы, батенька, пессимист. А то ты не знал. Мыкнул я и поднялся на ноги. Скажи лучше, как это все провернуть? Тебе надо оказаться где-нибудь в замкнутом пространстве, чтобы жар не улетучивался, а повышался. И для этого лучше быть обнаженным, иначе весь твой шмот попросту сгорит. Это понятно. Значит, мне надо оказаться в пещере, там раздеться и включить огненное заклинание на полную? Примерно так. Можно еще попробовать ледяную воду. Ты же сказал, что жар не должен улетучиваться. Резкий перепад температуры также может разрушить споры. Они не особо любят всякие экстремальные условия. Привыкли жить в тепле и уюте. Ага, обойдутся. Рассмотрелся еще раз, а когда никого не увидел, поднял взор. Эй, Зазу! Орлан кружил над головой и не собирался опускаться. Теперь моя очередь на тебя дуться. Почему не защищал своего хозяина? И только одинокий птичий крик был мне ответом. Пернатая сволочь. Хмыкнул я и не спеша двинулся вперед, прихрамывая на одну ногу. Рана затянулась, но легкая боль все еще ощущалась. «У меня много времени?» «Примерно сутки. Плюс-минус. У каждого игрока индивидуально. Зависит от его организма и напряжения». «Хорошо. Не должно хватить. Можешь найти ближайший водоем?» «Зазу поможет. Попроси его». «Этого труса?» «Дай ему прямой приказ, и он осмотрится. После чего нужная точка...» появится у тебя на карте. Эй, белоголовый. Вновь посмотрел наверх и крикнул Орлану. Мне нужна река или озеро. Найди что-нибудь. С небес донесся недовольный крик птицы. Хорошо, хорошо. Усмехнулся я. Пожалуйста, найди мне какую-нибудь большую воду. Так лучше. Орлан снова крикнул, на этот раз одобрительно. После чего скрылся за деревьями. И только я подумал, что надо бы поскорее найти водоем, как в ушах послышался писк. Быстренько раскрыл перед собой виртуальную карту и увидел посреди темного фона круглую голубую отметку. А вот тебя раньше не было. Улыбнулся я, понимая, что Орлан нашел такие озеро. Но самое приятное было в том, что над водой кружился золотистый ключик. Мы с Бэйбом чувствовали, что за нами следят. Но кто? Убийственная красотка с большими ушками? Чокнутый Леха, которого хотелось задушить голыми руками? Или мутировавший Овер? Ведь его нельзя списывать со счетов. Интеллект говорил, что гуманоид жаждет крови, и именно моей. Ладно, с девушкой-мутантом я еще справлюсь, а вот убийца света оставался самым опасным противником. Но прошел лишь один день. Если он решил играть по правилам, то время у меня есть. Надеюсь, создатели не дадут ему жульничать. Хотя им-то какая разница. Они просто наблюдают за безумием, в которое погрузили тысячу душ. Вскоре мы выбрались из леса и оказались у кромки замерзшего озера. Оно было огромным, не меньше ста метров ширину и длину. Справа виднелись снежные холмы, а вот слева водоем терялся среди густого темного леса. Небо затянули тучи, и складывалось такое впечатление, что наступил вечер, это лишний раз напомнило мне, что надо пошевеливаться. «Боишься?» — спросил у Кубана, когда тот попятился, оказавшись у воды. Он недовольно хрюкнул и мотнул мордой. Его взгляд был направлен на противоположную сторону озера. Присмотревшись, я увидел мрачные тени. Разобрать, что там именно, не получалось при всем желании. Зато сияющий ключ кружился в нескольких метрах над льдом. Однако и он находился довольно далеко от нас. Но ведь у меня появился новый пет, который обладает удивительной способностью. Он может летать. Зазу. Я посмотрел наверх, увидел кружащую птицу и продолжил. «Мне нужна та золотая штука», — указал на ключ. «Принеси, пожалуйста». Орлан все понял и полетел в сторону артефакта. Однако стоило ему приблизиться, когда моего слуха донесся непонятный шум. Будто ветер шумел. В ту же секунду со стороны теней поднялась черная туча и понеслась на птицу. «Зазу, вверх!» Заорал я во всю глотку. «Вверх и ко мне!» В моего питомца запустили тучу стрел. Но ему удалось вернуться и взмыть к небесам, оставшись невредимым. Металлические наконечники весело зазвенели о серый лед. Стрелы ломались и разлетались по сторонам. Атака пришлась точно по тому месту, где кружился ключ. «Воевать, значит, хотите», — прошипел от гнева я. «Ладно, ваше право». С этими словами сделал шаг вперед. «Бэйб, оставайтесь здесь. С этим постараюсь справиться сам», — приказал кабану. «Примчишься? Только в крайнем случае. Понял?» Тот кивнул. и потоптался от нетерпения на месте. Орлан прилетел ко мне и присел на плечо. «Что, дружище?» Хмыкнул я и погладил того по пернатой шее. «Спасибо за разведку, но дальше я сам. Если что, бейб за главного». Орлан промолчал, взмахнул крыльями и взлетел к небу. Я же ступил на лед. Вместе с этим увидел, как вдалеке дрогнули тени. Теперь я различал воинов, облаченных в тяжелые доспехи. Это могло сыграть мне на руку. Достаточно только вспомнить подвиг Александра Невского. Тот самый, на Чудском озере, когда он вызвал рыцари Тевтонского ордена на бой посреди глубокого водоема. Как ни странно, но эти идиоты повелись. В итоге, конечно же, провалились под лед. Однако стоило немного пройтись вперед, как окружающийся в воздухе ключ рухнул вниз. Он не пробил толщу замерзшей воды, но теперь оказался между мной и десятками тяжело вооруженных противников. Вот зараза. Пробормотал я, жал меч и ринулся вперед. Следовало схватить артефакт как можно скорее. Пока эти бронированные придурки не заполонили озеро. Ведь тогда лед треснет, и ключ может провалиться. Где его потом искать? В холодной воде? Да мне так и чинение даже мимикрия не спасет. Хотя в этом я не был полностью уверен. И все же мне не хотелось проверять. Сапоги скользили по мокрому снегу. Я несколько раз чуть не полетел носом вперед. но каким-то чудом удавалось удержать равновесие и продолжать гонку. Тени увеличивались. До меня донеслись воинственные крики и шум металла. Рыцари явно не собирались просто так отдавать ключ, но чем меньше становилось между нами расстояние, тем больше матов и ругательств возникало у меня в голове. Ведь напротив мчалась целая орда нежити. Помятые разбитые доспехи, покрытые ржавчиной и царапинами, гниющие кости вместо крепких мускулов, из-под шлемов виднелись черепа. В темных глазницах блистал дьявольский зеленый свет. Вашу ж мать! Я готов был кричать от злости, понимая, что не успею первым добраться до ключа.